Друзья часто бывали у Еценко. Дома никому не сиделось, а к Николаю Петровичу ходить было естественно, никакого предлога не требовалось. Приходили его развлекать после случившегося с ним тяжкого несчастья. "Да, доброе дело посидеть с ним, хотя, знаете, бывает и тяжело", говорили друзья. Ведь совсем разбитый, конченный человек. Развлекали Еценко по-разному. одни старались разговаривать о посторонних предметах другие напротив умышленно говорили о покойной Наталье Михайлне и в отсутствие Николая петровича доказывали что именно так и нужно поступать что же с ним о политике разговаривать это фальшь у него ведь только покойница на уме и наверное ему гораздо приятнее когда говорят о ней Впрочем, и те, которые так думали, скоро со воспоминаний о Наталья Михайльни переходили на другой предмет. Единственно всех тогда занимавший, говорили о том, что надо уезжать, что быть Петербургу пусто. Кто-то разоыскал и пустил это старинное предсказание и сообщали новые слухи о них, об их делах и намерениях. Большевиков в столице называли не иначе, как они. Маруся, подав чай без сахара и хрустальную вазочку с вареньем, оставшимся от барыни в большом количестве, у порога открыто прислушивалась к разговорам. Господ, что, конечно, также было бы невозможно прежде. А вот помяните моё слово, дражайший Семён Сидорович, больше двух месяцев они мне продержатся, горячо говорил Артамонов Кременецкому, тоже зашедшему проведать Николая Петровича. два месяца и коюк попомните мои слова попомнить попомню и разумеется всё это мыльный пузырь и припоганый мыльный пузырь озабоченно отвечал кременецкий а всё-таки пора батенька на юг ведь и два месяца надо как-нибудь прожить что же делать болен болен народ Артамонов и Кременецкий прежде никак не стали бы называть друг друга дражайший и батенька, они и знакомы были далеко не близк. "На юг!" воскликнул Владимир Иванович и с горяча взял ещё варенье из вазочки, на которой он давно поглядывал. Ему и хотелось сладкого, и совестно было в голодном Петербурге объедать Николай Петрович. Чем же на юге лучше? Завязался спор. Артамонов признавал, что народ болен, но не мог понять, почему он болен только на севере. Семён Исидорович объяснял это историческими причинами, разницей в характере землевладения в Великороссии и на Украине. Спорил Крименьский очень учтиво, с оговорками в пользу противника. разве только чуть иронически так опытный оратор отвечая в заключительном слове оппонентам вежливо оговаривается «Ну, вероятно я выразился недостаточно ясно давай однако понять интонацией что делать нуть не в неясности его выражений а в глупости его оппонентов я старый строй не защищаю кричал не совсем кстати владимир ivнович многое у нас было худо но такого такого у нас сотворения мира не было да кто же говорит удивлялся Семён Исидорович я говорю не о старом строе а о проблеме дня и я о проблеме дня факт на лицо юкс сыт а север голодает марфуша покушай а макавей по говей И уж одно это я твёрдо знаю, это то, что полтавские дядьки никаких раччих и собачьих депутатах слышать не хотят. Поверьте мне, оздоровление придёт оттуда в результате сначала дезинтегрирующего, а потом и интегрирующего процесса. Да что ваш юг? Его и вообще увидите не сегодня, завтра целиком оккупируют ваши немцы. кричал Владимир Иванович он всё ещё ненавидел немцев, но гораздо менее остро, чем прежде, и больше не называл их швабами.